Тем не менее, мы считаем, что 120 лет – вполне реальный срок жизни. А что ждет в ближайшие годы нас и нашу страну? Мир будет сохранен, и это главное, но не исключена опасность катастроф, стихийных бедствий, социальных конфликтов. До 1992 года будет сказываться влияние кометы Галлея. Надеюсь, что из Чернобыля были извлечены необходимые уроки. В Москве следует ожидать слабое землетрясение без разрушений, До 1992 года толчки повторятся. Впрочем, тысячелетний опыт учит, что астрологам еще не удавалось изменить ход истории. Она по-прежнему зависит от человеческого благоразумия и доброй воли. Астрология может лишь снять повязку с наших глаз, но идти вперед мы должны сами. Видеть невидимое. Этот научный эксперимент выглядел довольно странно. Врач-реаниматолог Попов выкладывал на стол очередную ленту электрокардиограммы, а задача Людмилы Андреевны заключалась в том, чтобы, не разворачивая ленту, рассказать о состоянии здоровья пациента. Корабельникова, художница одного из московских предприятий, смотреть кардиограмму не собиралась потому что все равно читать изломанные линии самописца не умела. Тем не менее, подержав ладонь над бумагой, она каждый раз давала конкретную информацию о больном. Год назад на Украине в Ровенской области из расположения воинской части пропал солдат. Поиски ничего не дали. Корабельникова согласилась помочь и попросила для работы фотографию солдата и карту Ровенской области. Вскоре дала неутешительный ответ. Человек мертв. Затем с помощью карты определила район, где находится труп. Район получился большой, квадрат километра 4 на 4. Для поиска такая информация давала немного. Тогда Людмила Андреевна поехала на место событий в ту самую воинскую часть. Там в штабе нашлась карта помельче, и в результате район поиска сузился до одного квадратного километра. «Человек убит, а рядом с трупом лежит нож», — сказала Людмила Андреевна. Ее вежливо выслушали, но искать стали совсем в другом месте, где, по мнению следствий, надо было искать. Когда ничего не нашли, то объявили эксперимент неудавшимся. И лишь спустя несколько месяцев местные жители случайно обнаружили убитого в указанном корабельниковой квадрате. Рядом лежал нож. Вся эта история тщательно запротоколирована и теперь известна науке как «Ровенский эксперимент». Впрочем, может, все тут не более, чем случайность? И прогноз, и нож? Чтобы ответить на это, эксперимент был продолжен. Теперь в нем участвовало более сотни добровольцев, которым исследователи предложили попробовать указать на той же крупномасштабной карте район, где находился погибший. В отличие от Корабельниковой, испытуемые не обладали никакими особыми качествами и полагались лишь на логику и здравый смысл. И что же? Лишь 4% попали в тот же квадрат. Может, и Корабельникова из этих людей? Но этот вопрос уже не в ладах с логикой, потому что игнорирует результаты тысячи экспериментов, в том числе и тех, с которых мы начинали рассказ. «Если рассматривать подобные феномены в совокупности, то многие сомнения отпадают», — говорит изучающий эти явления профессор Коган. «Ведь Корабельникова не одна. Достаточно вспомнить эксперименты 60-х годов с Розой Кулешовой, научные публикации о ней». Теперь исследования в этом направлении продолжаются с Людмилой Андреевной, но они уже вышли далеко за рамки кожного зрения. Ровенский эксперимент был первой попыткой использовать ясновидение для розыска. Сейчас исследователи от таких предложений отказываются, потому что есть реальная опасность превратить научную лабораторию в перегруженное сыскное бюро. Ведь кроме вечерних занятий на общественных началах в лаборатории есть еще и основная работа. Но если за помощью обращаются официальные органы, то исследователи стараются помочь. Однако официальных обращений здесь дожидаются не всегда. На четвертый день после землетрясения в Армении Корабельникова уже была в Гереване. Она хотела дать спасателям так необходимую им в то время информацию о погребенных под развалинами. Кто, где, жив ли. Для этого ей прежде всего понадобились подробные карты пострадавших районов. Встречи с добровольной помощницей в республиканском ЦК Комсомола оказались не готовы. Там просто не могли взять в толк, о каких таких способностях толкует Корабельникова.